Похороны цветов Хороните цветы, убиенные гладиолусы, Молодые тюльпаны, зарезанные до звезды, Сверхом гроб, нагрузивший на черном автобусе, Провезите цветы. Отпевайте цветы у Феодора Стратилата,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 Крышкой прихлопнули, когда стали заколачивать, Как книжную закладку, в белый цветок. Прожила она тихо, и так ее тихо не стало. На случайную почву случайное семя падет, И случайный поэт в честь Марии Она во приставленной свою дочь назовет.